Глава двадцать седьмая. Я смотрю на Леа р а с а и дрожу всем телом. В голове сумбур, в груди боль, в коленях слабость. Преодолев ее, поднимаюсь и неторопливо, приближаюсь к мужу. Боюсь, что он оттолкнет меня или будет укорять, но все равно опускаюсь рядом с ним, кусая м о к р ы е от слез губы, обнимая мужчину. Он кладет мне ладонь на голову и успокаивающе гладит по волосам. Ничего не говорит, но этого и не нужно. Сейчас, когда резкие слова Ванора будто острый меч вскрыли давно ноющий нарыв, нам обоим плохо, но одновременно становится легче. Я тоже это чувствую. э д х а р прав. Связывающая меня с королем Уза становится сильнее настолько, что мы можем ощущать страдания друг друга. Прости, шепчу я. Ты не виновата. Голос его срывается, и я зажмуриваюсь. Испытывая дикую смесь облегчения и возмущения, ты не должен так говорить. Я о б м а н ы в а л а тебя, скрывала правду. Ты лишь не хотела причинить мне боль. Слышу в ответ, голос его звучит устало и печально, хмель, что владел мужчиной, будто выгорел после магической битвы, остался лишь тонкий дух вина. Я бы поступил также. Нет. Возражаю я и подняв голову смотрю в его лучистые синие глаза. Ты бы не стал использовать того, кто искренне тебя любит, чтобы исцелиться от магической связи. Неважно. Он целует меня в висок. в Я хочу, чтобы ты использовала меня, искрыль. Мечтаю быть твоей стеной от любых бед, особенно от моего брата. Судорожно втягиваю воздух в пылающие легкие и пытаюсь держать слезы. Но они льются помимо моей воли, вымывая весь страх, который изматывал меня все дни и ночи, когда я страшилась, что мужу знает мою тайну. Надо было признаться раньше. в Схлипываю я. Не кори себя. Заключает он меня в кольцо р у к и, положив голову мне на плечо, вздыхает. Прошлого не изменить, но в наших силах решать, каким будет завтрашний день. Замолкает. А я будто учусь заново дышать. Без оглядки, что меня поймают за раздумьями о другом мужчине, не переживая, что осудят и укорят. Спасибо за твою любовь, произношу едва слышно. Ляра обнимает меня еще сильнее. Сердцебиение мое успокаивается, дыхание становится ровным, слезы перестают катиться по щекам. Я словно опустевший сосуд, в котором некогда был яд. Я перестаю травить сама себя. Я не виновата. Так случилось, что будет дальше? Размышляя обо всем, что произошло, я беру руку Леораса и благодарно целую ее, тихо спрашиваю: почему Ванор приехал пригласить меня в Зивер именно сейчас, когда в замок наведались послы Огненного короля? Не верится, что это совпадение. Правильно, не веришь? Хмыкает муж. Эдхар всегда продумывает на несколько шагов вперед. Я поджимаю губы и не желая верить догадки отрицательно качаю головой. Да. Кивает л е о р а с отвечая на мой невысказанный вопрос. Ледяной король приглашает тебя в добровольный плен. Отец хочет контролировать меня и а л е а н о р Я задерживаю дыхание. Все перевернулось ног на голову за мгновение. Только что я думала, что Ванор появился, чтобы заполучить ту, что не может отдать брату. Но оказывается все намного сложнее и запутаннее и прозаичнее. В груди колит, и я прижимаю с ь л б о м к ладони мужа в поисках утешения. Слышу сдавленный вздох Лиараса. Сейчас, когда я перестала скрывать свои чувства, отгораживаться от мужа, мы стали еще ближе. Но вина за то, что я не могу ответить на искреннюю сильную любовь, становится мучительнее. Поэтому я начинаю ненавидеть т д х а р а еще сильнее. п р е з и р а ю его расчетливость, видеть не могу его самоуверенности, желаю стереть его из памяти, сердца и жизни. в з д р а г и в а ю и смотрю на Леораса. Ты знал, что так будет, опасался. Поправляет он. Поэтому хочешь поехать в х а л е с Понимаю я. Бросаешь вызов л е д я н о м у королю? Рискуешь ради а л е о н о р ы Ради тебя. Серьезно отвечает он и касается моих губ своими. Закрывает глаза, и я вижу слезинку, скользящую по его щеке. Мляра снова смотрит на меня и шепчет. Эдхар понимает, что я буду сопротивляться его власти, потому и приехал сам. Думаешь, он применит силу? Пугаюсь я. Вануры не победить. Кому как не мне знать об этом? Он уже продемонстрировал свои намерения. Кривится муж и перехватывает мои руки, сжимает в своих и скрыл. Мы должны бежать. Выскользнуть из замка и посетить х а л е с Огненный король считает себя проигравшим л е д я н о м у злиться на то, что Алианор ушел из п о д н о с а но Зивер обыграл его. Но все можно изменить. Хочешь попросить покровительства? Смотрю на мужа с ужасом, качаю головой. Нет, я не пойду на это. Ванор в моем замке. Он накажет наших подданных. Нет. Жарко возражает Лиарас. Он не станет вредить тебе. При чем тут я? спрашиваю в сердцах. Думаешь, я что-то значу для Эдхара? Ты сам сказал, что у него немало наложниц. Я лишь одна из любовниц. Досадное недоразумение. Женщина, с которой его связала магия. Ему нужно лишь мое тело, а я сама безразлична. Ты ошибаешься. Горько произносит Лиарас и помогает мне подняться. Давай вернемся в королевские покои. Мне больно смотреть на эти черные стены. Я позволяю себя увести, но мысли все время возвращаются к словам мужа. Почему он считает, что Ванор в ярости не отыграется на Алиане Орицах? А чего думает, что Эдхар не станет делать то, что мне не понравится? Хватит. Искрыль. в н е о ж и д а н н о останавливается Лиарас, оборачивается ко мне и смотрит с ненавистью. Но она направлена вовсе не на меня. У Эдхара много женщин, но ни одной из них не удалось то, что получилось у тебя. Что? з а м и р а н и е м сердца уточняю я. Вопреки своему решению и приказу короля он сделал то, что хотела ты. Цедит король и распахивает двери нашей спальни. Собирайся в дорогу. Нам надо уйти до рассвета.